Глава 12. Хэлли Ривер. На утро Видар так и не появился. И к обеду его тоже не было. Не то чтобы я волновалась, но неопределенность угнетала. Я сидела в своей комнате без всяких новостей, и даже Клементина не заходила, чтобы принести мне поесть. Может, с ней что-нибудь случилось? Я попыталась открыть дверь, но она была заперта снаружи. А окон в моем жилище не было. Чудесно. Если действительно с экономкой что-то произошло... Мне предстоит умереть от голода. Я пыталась стучать и звать ее, но на мои крики так никто и не отозвался. И у меня не было иного выбора, кроме как попытаться взять себя в руки, остудить голову и придумать разумное решение. Моя магия в этих стенах не действовала. Значит, призвать тени и с их помощью разрушить здесь все я не могла. Попытаться выбить дверь, она была такой толстой и прочной, что я скорее переломала бы себе все кости». Но в ванной под самым потолком было крошечное окошко. Я давно на него поглядывала, но не была уверена, что пролезу. Хотя, наверное, лучше попытаться и застрять, чем не делать вообще ничего. Приняв решение, я почувствовала, как внутреннее напряжение немного отпустило меня. Я взяла стул из спальни и притащила его в ванную комнату. Осталось только придумать, как открыть окно. Выбить стекло? Но тогда можно порезаться, когда буду вылезать. И вернувшийся Видар застанет не слишком приятную картину. Его невеста, истекающая кровью, насаженная на стекло. Да уж. Но у меня не было никакого инструмента, чтобы как-то справиться с крепкрамой. Шанар все продумал. Убрав из моей комнаты все, что я могла бы использовать в качестве оружия. Не было даже подсвечников. А столовые приборы Клементина каждый раз пересчитывала, когда возвращалась забирать у меня посуду. Единственное, что пришло в голову, — отломить ножку у другого стула. Но что это могло мне дать? Опять же, разбить стекло. А дальше что? Некоторое время я сидела в ванной, размышляя. А потом решила просто для начала слазить и посмотреть на это окошко поближе. Вдруг там все гораздо проще, чем мне могло показаться. Но стоило мне взобраться на стул, как все здание внезапно содрогнулось, будто в него ударила молния. Не удержавшись, я с поистине эльфийской грацией полетела на пол. Успев сгруппироваться, я кубарем выкатилась из ванной комнаты, но радость моя была недолгой. На пути совершенно неожиданно оказалась ножка кровати, в которую я влетела головой. Если на нас напали, то мне совершенно точно конец. Это было последнее, что я успела подумать перед тем, как сознание меня покинуло. Я очнулась раздавшись над ухом незнакомых голосов. «Нужен целитель», — сказал кто-то. У нее рана на виске. Вот откуда столько крови. Прохладные пальцы коснулись моего лица, и я вздрогнула. Это точно был невидар, к которому я уже успела хоть немного привыкнуть. «Вы пришли в себя, Леса?» Спросил еще кто-то. Я попыталась открыть глаза, но ресницы слиплись. Вероятно, от крови, что текла из раны. Я скорее услышала, чем почувствовала движение рядом. И в следующий миг мне на лоб легла влажная ткань. «Я помогу вам!» В мужском голосе звучало беспокойство. Хав, что здесь произошло? Я и сама хотела бы это знать. Что такого произошло, что заставило содрогнуться весь дом? Тень императора. Прозвучал новый голос. Наше появление не было согласовано с Иларом Асгардом, и он послал своих магов. Вот Хав. Получается, кто-то явился во владения Видара, без ведома правителя Солнечной долины? То вы? Я с трудом сглотнула соленый комок, образовавшийся в горле. Голова гудела от боли, во рту было сухо настолько, что язык с трудом ворочился. «Мы пришли освободить вас, Леса Кайдеон». Они знают, кто я. Сердце испуганно замерло. Никто не должен раскрыть мою личность. Иначе, если обо мне проведают драконы... Мне, наконец, удалось открыть глаза и лицом к лицу встретиться с собственным страхом. Потому что рядом с кроватью, на которую меня кто-то заботливо уложил, стоял самый настоящий дракон. Его холодные изумрудные глаза светились изнутри ледяным пламенем. Несложно было догадаться, кому они принадлежали. Я не знала, кто это, но мне было достаточно одного взгляда на длинные белоснежные волосы, чтобы определить мужчину мужчине выходца из антинора, а там нас ненавидели больше всего. Но это было еще не все. Рядом с ледяным, к моему ужасу, стоял новый король Торхейма, Лориан Найгард, И он, скорее всего, явился сюда для того, чтобы убить последнюю из рода Кайдеон. Мне очень хотелось закрыть глаза и не видеть того, кто хладнокровно казнил мою семью. Мне хотелось кричать о несправедливости, потому что я не хотела умирать. Едва пройдя инициацию и вернув свою заблокированную на долгие годы память, я в принципе не хотела умирать. Не сейчас. И не так. Но палачи пришли за мной, а моя магия все еще была до Одури бесполезна. «Что вы сделаете со мной?» Спросила я, глядя прямо в лицо своему страху. Но хуже казни может быть только ее ожидание. Я хотела знать, что запланировали для меня драконы. Мужчины приглянулись. Всего их в моей спальне оказалось двое. Остальные, видимо, простые солдаты ушли встречать императорских магов. «Я бы хотел предложить вам союз, леди Кайдеон». — ответил король Тархейма. — Какой союз? — Наверное, у меня от удара головой разум совсем помутился, потому что я не услышала ни слова о собственной смерти. — Брачный! — снова шарашил меня мужчина. — С вами! — мой голос дрогнул. Настолько неожиданным оказалось это предложение. Дракон полуночи решил сделать меня своей женой? Зачем? И куда делся Видар? — Нет. Он снова бросил немного беспокойный взгляд на Беловолосого. Но я готов заключить брак от его имени. Что будет, если я не соглашусь? Я решила оставить все прочие вопросы на потом. Сейчас важнее всего было прояснить свою судьбу. Боюсь, в этом случае нам придется вас убить. Вот как. Выбор, я бы сказала, небольшой. Либо выйти замуж за очередного кандидата в женихи, либо умереть. Но чем это хуже того, чего хотел от меня Видар Дардамар? Где Клементина? Спросила я про экономку, не решаясь поинтересоваться судьбой Шанара. «Внизу», — ответил Иснайгард. «Ее допрашивают». «Что здесь произошло?» Моя рука непроизвольно метнулась к виску, где все еще пульсировала боль. Ноздри забился, сладковатый запах крови. Я могла сделать вывод, что действительно сильно ударилась. «Послушайте леса, Кайдеон». Дракон склонился ко мне, и я смогла прекрасно рассмотреть его вытянувшиеся вертикальные зрачки. Внутренний зверь этого мужчины никоим образом не принимал меня и, кажется, был готов разорвать на части. «У нас не так много времени. Я бы хотел вывести вас из этого здания, где не действует магия, и оказать вам помощь целителя. Он ждет снаружи». Я не имела ничего против, вот только подняться самостоятельно было сложно. Беловолосы, разглядывая меня со сдержанным любопытством, протянул мне руку. «Благодарю». Я пристала на постели и обернулась. На подушке под моей головой растеклось бурое пятно. А потом до меня дошло. Я, должно быть, выглядела просто кошмарно со всей этой кровью на лице. «Позвольте мне умыться». Я соскользнула с кровати и покачнулась. Сильные руки поддержали меня. И мой взгляд невольно зацепился за ажурную вязь татуировки, которая выглянула из-под маджеты белоснежной рубашки. Знак истинной пары. Этот дракон, вероятнее всего, женат. Интересно, что скажет король Нейтгард, если я скажу ему, что тоже являюсь истинной парой, причем не кого-нибудь, а драго Блекторна, его хорошего друга. Я даже открыла рот, чтобы озвучить столь важную информацию, но очередной толчок под ногами заставил меня передумать. Для начала, наверное, стоило выбраться из этого проклятого дома, где неведомо что происходило. Дракон помог мне добраться до ванной, где я могла полоснуть лицо. Крови действительно было много». Должно быть, потеряв сознание, я повернула голову на бок, и алые ручейки свободно текли на пол из глубокой раны на виске. И я несколько мгновений разглядывала в зеркале свое бледное лицо. Оно казалось знакомым, и одновременно нет. Что-то во мне точно изменилось. Что скажет Драгос, когда узнает, что я жива? Обрадуется ли? Или возненавидит с первого мгновения, поняв, кто был моим отцом? Решит, что я ему лгала, и я могла бы открыть ему свои мысли и дать прочитать в них все, что нужно. Но лишь до инициации. После перерождения мои ментальные щиты стали непроницаемыми. Чтобы пройти сквозь них, придется преодолеть естественное сопротивление. И не факт, что мой организм выдержит подобную атаку. Это одновременно дар и проклятие темных эльфов. Наверное, будет лучше, если он продолжит думать, будто меня убили. Потому что лучше так, чем ненависть в его глазах. А замуж за другого дракона... Не станет же он держать меня заперти, как это делал Видар. А значит, я могла бы бежать при первой же возможности. Сделать так, как и планировала. Скрыться где-нибудь под Подгорье, где точно меня никто не найдет. Ну, а если меня захотят забрать у Шанара, чтобы сделать пленницы, то... Все знают, что эльфы в неволе долго не живут. Пол под ногами снова задрожал. И я поспешила покинуть ванную. Промокнув лицо полотенцем и обнаружив на нем следы крови, я невольно скривилась. Но делать было нечего. Оставалось надеяться, что там, куда меня доставят драконы, будет место, где можно будет помыться. В сопровождении мужчин я спустилась вниз, где действительно было много солдат. Звуки ударов стали громче, и я с удивлением поняла, что они доносятся из-под пола. Там явно что-то ломали. — Что там происходит? — тихо спросила я у беловолосого дракона, который все еще держался рядом. — Внизу расположена лаборатория Ведара Дардамара. «Наши солдаты пытаются взломать дверь, чтобы забрать все секретные разработки Шанара». Я подозревала о чем-то подобном. Видар часто надолго пропадал. При этом перед отъездом он обычно меня предупреждал, но иногда исчезал просто так, без всякой на то причины. Наверное, проводил время за своими жестокими разработками. «Вы собираетесь их уничтожить?» — с надеждой спросила я. «Мне хотелось, чтобы это противостояние наконец закончилось». И пернатые перестали пытаться убить тех, кого сами же породили. — Нет, — качнул головой ледяной дракон. — Мы собираемся их использовать. — Что? Мне должно быть послышалось. Вообще, прежде чем соглашаться куда-то ехать с драконами, стоило узнать у них все подробности и условия. Я сделала шаг в те, желая всеми силами избавиться от ведара. Но где гарантия, что я не попаду из одной ловушки в другую? Зачем я вообще понадобилось драконом живой? Все это я и спросила стоявшего рядом мужчины. Он несколько мгновений хмуро смотрел на меня, прежде чем предложил. «Давайте выйдем на улицу. Пусть для начала вас осмотрит целитель». Я не возражала, потому что от удара, кажется, мои мысли превратились в спутанный клубок. Я не испытывала и половины тех эмоций, которые должна была ощутить при виде драконов. Мне как будто было все равно. Проходя через холл, я увидела Клементину. Экономка живая и здоровая сидела на стуле под охраной двоих солдат. Никто ее не удерживал, руки не связывал, но она просто смотрела в пол, а по пухлым щекам текли крупные слезы. Заметив меня, женщина попыталась скачать, но один из солдат удержал ее за плечо, не давая подняться. «Тварь!» — закричала Клементина. «Это все из-за тебя!» «Знать бы еще, что именно!» «Не обращайте внимания, Леса Кайдеон», — тихо проговорил дракон. «Она просто узнала, что миссия Видара Дардамара провалилась». И он стал нашей законной добычей. Добычей? Они его убили? А перед этим, скорее всего, допросили и таким образом узнали обо мне. Но опять же, с какой целью? На улице я как будто немного ожила. Меня снова сковал страх перед неизвестностью. Несмотря на то, что драконы вполне доходчиво озвучили свои планы. Не думаю, что замужество – хорошая идея. Собрав всю свою смелость, я упор посмотрела на Беловолосова. «Ни один дракон не станет относиться ко мне хорошо». «А чего же?» – мужчина кинул меня внимательным взглядом. «Будь я свободен, я бы рассмотрел вариант женитьбы на вас, Леса Кайдеон». «Серьезно, но в его голосе не чувствовалась фальши. И если бы не брачная татуировка на его руке... Хотя о чем это я? У меня же есть Драгос. И пусть у темных эльфов нет такого понятия, как истинная пара, я испытала к нему определенную привязанность». Наверное, эта связь все же как-то влияла на меня, иначе будущее драконов оказалось бы под угрозой. Скорее всего, узор на коже, который у меня пока не проявился, являлся своего рода гарантом взаимности. А к этому ледяному у меня определенно не было никаких чувств, кроме опасений. «Я вас даже не знаю!» Не весело смехнулась я. В изумрудных глазах промелькнуло что-то похожее на сожаление. «Простите мою оплошность!» Он пока и напустил голову. Позвольте представиться. Владыка Антинора, Хиранская Скайгард. Можно просто ран. Надо же, целых два правителя прибыли, чтобы вернуть меня на Сумеречный континент. А замуж они меня за кого решили выдать? Не за короля Латарана случайно. Я во все глаза смотрела на Нальяного дракона, о котором до этого мне приходилось только слышать. Живая легенда. Насколько мне было известно, именно в Атиноре положили конец набегам ларков, найдя способ взять их под контроль. И вместо того, чтобы уничтожить своих исконных врагов, драконий правитель выделил им земли и позволил жить мирно, при условии соблюдения условий договора. — Очень приятно, Ран. Я тоже вспомнила о вежливости, и суровое лицо дракона немного смягчилось. — Вам нечего опасаться, — попытался успокоить меня он. — В самом деле, мой наполнился горечью. — Вы собираетесь сделать из меня свою марионетку и использовать мой дар в своих целях? «Вы в курсе, что я даже не умею им управлять?» «Во-первых, это не моя идея. Владыка Скайгард не мигая следил за мужчиной, что быстрым шагом приближался к нам». «Во-вторых, давайте поговорим после того, как вас осмотрит целитель». Я подавила внутренний протест. Откладывать выяснение дальнейших планов драконов мне вовсе не хотелось. Но вид у подошедшего был мрачным и не прещал ничего хорошего. «И Скайгард...» обратился он к Ледяному. Маги Солнечной долины требуют возможности поговорить с Лесой Кайдеон. Требуют. Брови дракона взметнулись вверх. Быстро же они пронюхали. Они тоже захотят меня казнить? весело предположила я. Владыка на это лишь пожал плечами. Сейчас узнаем. Пробормотал он распорядился пропустить делегацию магов сквозь оцепление вокруг Друмхола. Только после этого я заметила, как много на самом деле здесь было солдат как будто драконы готовились к серьезному сопротивлению. Когда три мага прошли сквозь ледяную завесу, установленную владыкой Скайгардом, мужчина тихо хмыкнул. «Так и знал, что вы явитесь, Лес Эланд», — усмехнулся он. Высокий, широкоплечий светлый эльф вовсе не выглядел удивленным или встревоженным. Он с легкой усмешкой приблизился и отвесил правителю Атенора церемониальный поклон, после чего повернулся ко мне и окинул оценивающим взглядом. Леса Кайдеон, я полагаю», – полупросительно обратился он. Я кивнула, разглядывая идеально красивое лицо чертами истинного аристократа. Конечно, мне был знаком род Эланд, но я никогда не думала встретиться с их наследником. Как интересно повернулась моя жизнь. Всего несколько недель, а я уже встретилась с двумя королями и одним высшим эльфом. «Мое имя Ранар Эланд», – представился светлый. Я прибыл по распоряжению Его Величества Илара Асгарда». «И с какой же целью?» Голос ладыки Скайгарда прозвучал немного эхидно. «Убедиться, что вы не нарушаете договор», — холодно смехнулся Лес Эланд, «и сопроводить наследницу короля Теней в Бракор. Император Солнечной Долины просит ее о встрече». «Вот куда мне точно не хотелось так это к императору людей». Даже до моей деревни доходили слухи о том, насколько Элар Асгард был пропитан антипатией к своим соседям. Несмотря на то, что Антинор находился достаточно далеко от Солнечной долины, да еще и был огорожен защитным куполом, его величество не мог спокойно спать ночами, чувствуя явную угрозу. Драконы были действительно сильны, и во время войны могли бы уничтожить все, что находилось за границами их владений. «Боюсь, Леса Кайдеон» не сможет принять приглашение. Опередил меня владыка Скайгард. Голос его при этом звучал холодно, но даже я почувствовала скрытое предупреждение. Это правда, лесокайдеон. Эльф недоверчиво сдернул бровь. Вы здесь по доброй воле. Насколько мне известно, история вашей семьи не предполагает хороших отношений с драконами. Он был болезненно прав. Я вздрогнула и посмотрела на рана Скайгарда, который наблюдал за нашим диалогом с обманчивым равнодушием. Но я могла бы поклясться, что стоило мне только дать ему повод, и он забыл бы обо всех своих обещаниях. Я для них слишком старый и опасный враг, чтобы вот так просто оставить мне жизнь. И у меня не было сомнений, что мой так называемый муж будет скорее моим тюремщиком, чем верным спутником жизни. Ответить я не успела. Во дворе появилось третье действующее лицо, и, судя по мрачному выражению лица, он прекрасно слышал наш разговор. Лес и -э Ланд! Король Тархема усмехнулся. — Не думал, что снова вас увижу. А вот я даже не сомневался. Эльф изобразил вежливую улыбку. — Только о вашем прибытии меня почему-то не предупредили. Вы здесь с Исом Скайгардом? На хленом лице на миг промелькнуло удивление. Я бы тоже не поверила, наверное. Светлый и темный дракон, оказывается, водили дружбу, несмотря на противоположность их стихий. — Итак... Король Лариан склонил голову на бок. «Асгард хочет забрать нашу девочку себе, а она не ваша!» Тут же парировал эльф и посмотрел на меня. «Верно, Леса Кайдеон? «У меня внутри все будто льдом покрылось от того, как они все трое на меня уставились. Фактически, я все еще подданная короля Тархейма!» Тихо произнесла я. «Фактически, вы королева Тархейма!» Холодно смехнулся эльф. «Ваш трон отняли силой, но если вы захотите вернуть его обратно...» «Солнечная долина готова оказать вам содействие». «Вот даже как! Они решили меня короновать! Дракон на троне им слишком неудобен, а мной, возможно, получится манипулировать?» «На один краткий миг я подалась искушению. Но если я сяду на трон, предварительно сбросив с него Лариана Найтгарда, драго станет от меня еще дальше, если убрать в сторону все лишнее. Только он имел для меня реальное значение». К нему я стремилась душой и телом с тех пор, как прошла инициацию и обрела память. «Я подумаю о вашем предложении, Лес-Эланд», — твердо сказала я. «Но сейчас я бы хотела отправиться домой. Меня там ждет жених». Губы Рана Скайгарда при тех словах едва заметно дрогнули, но он, в отличие от Лориана, больше ничем не выдал свое удивление. Король Тархейма же изумленно выдохнул. «И верно. Не станем же мы разлучать влюбленную пару». Сладко улыбнулся он и закатил глаза, из-за чего мне до боли захотелось его ударить, вроде и король, а иногда такой еще мальчишка. И, кстати, я как раз прибыл заранее для того, чтобы заключить брак от лица жениха леса Кайдеон, и мне не хотелось бы более оттягивать этот торжественный момент. И король окинул меня таким плотоядным взглядом, как будто право на брачную ночь ему тоже передали. Лес Элан смотрел на меня с явным сомнением. Его взгляд будто спрашивал, действительно ли со мной все в порядке. Его можно было понять. Несмотря на то, что я смыла себя большую часть крови, ее следы все еще остались на моей одежде и волосах. Да и общий вид у меня был, наверное, не самый презентабельный. Я бы, наверное, действительно согласилась принять приглашение, если бы за ним не стоял человеческий император, которому можно было доверять еще меньше, чем драконам. Что ж, Тогда позвольте откланяться». Элиф явно был разочарован таким исходом своего визита. «Я рад, что с вами все в порядке, Леса Кайдеон, и что вы находитесь в компании драконов добровольно. Вижу, вы их совсем не боитесь. Но если что-то изменится, вы всегда можете вернуться в Солнечную долину и получить нашу защиту и поддержку. Ей не понадобится ваша защита», – бросил Искайгард. «Мы сами позаботимся о наследнице Короля Теней». «Знаю я вашу заботу!» – проворчал эльф и, поклонившись, отправился к своим спутникам. И без дальнейших разъяснений было понятно, что леса Элланда связала с драконами какая-то давняя история. Я поймала себя на мысли, что хотела бы ее узнать. «Итак», – и Снайдгард устремил на меня все свое внимание. «Вас уже осмотрел целитель. Вы готовы к церемонии?» «Как видите, я развела руками. Меньше всего я похожа на счастливую невесту». Король хмыкнул, но, кажется, согласился с моими словами. «Я готов выслушать ваше предложение», — неожиданно заявил он. «Что ж, у меня было время все обдумать и принять решение. Я готов принять ваше предложение и заключить брак, но с одним условием». Дракон помрачнел, и от него снова явно почувствовалась угроза. «Не стоило мне обманываться его показным добродушием. Внутри он все так же был безжалостным правителем, который силой узурпировал трон моего отца». — Вы не в том положении, чтобы ставить мне условия, — напомнил он. — Думаю, на такое вы вполне сможете пойти. Я бесстрашно посмотрела ему в глаза. — Это для вашего общего блага. Ранс Кайгард стоял рядом, не вмешиваясь в наш разговор. Но я чувствовала небольшое давление в голове, как будто кто-то пытался проникнуть за мои ментальные барьеры. Этот гад чешучет и решил залезть в мои мозги. Я наградила владыку ледяных драконов укорезенным взглядом. На что он только усмехнулся и сложил руки на массивной груди. «Какое условие?» – сдался Иснайгард. «Я сама выберу себе жениха». Брови дракона удивленно взметнулись. Такого он явно не ожидал. «Уж не меня ли вы хотите видеть своим мужем?» Он покачал головой. «К сожалению, это невозможно». «Не вас!» – спустила я его с небес на землю. «Я хочу драго с собой, Экторна, и никого больше». Драконы в ответ на это изумленно переглянулись, после чего и гард с подозрением уставился на меня. «Вы с ним знакомы? Драго с чем-то вас обидел, и вы хотите ему таким образом отомстить?» «А что, свадьба со мной для дракона наказание?» Я решила не говорить, что я истинная пара Блекторна. После того, как Видар инсценировал мою смерть, мне бы все равно не поверили. А опустить свои щиты и дать Скайгарду покопаться у меня в голове, я была не готова поэтому просто улыбнулась. «Думаю, Айс Блэкторн тоже будет весьма рад такому исходу». Драконы снова переглянулись, явно сомневаюсь в моей правоте. Но потом король Тархейма все же медленно кивнул, соглашаясь. «Хорошо, Леса Кайдеон, пусть будет по-вашему. Хотите драгоса Блэкторна, вы его получите».